Незадолго до описываемого времени работа над проектом достигла такой стадии, когда его, по мнению Перра, можно было вторично вынести на суд какого-нибудь авторитетного лица. Теперь он обратился к председателю инженерного общества инженер полковнику в отставке, о котором отзывались как о человеке беспристрастном, очень сведущем в технике и к тому же чрезвычайно влиятельном, ибо помимо прочих обязанностей Он состоял ещё главным редактором весьма почтенного ежемесячного журнала, издаваемого обществом. Пэр послал ему свои чертежи с объяснительным письмом и подписался П. Сидениус, инженер. В письме он давал сжатое изложение своих идей и выразил уверенность, что полковник признает всю значительность изложенного и порекомендует статью о проекте к публикации в возглавляемом им журнале. Недели две он дожидал совета, потом потерял всякую надежду. Но тут как раз пришло письмо от полковника, где тот сообщал, что с особым интересом рассмотрел проект и просит при случае зайти к нему в приёмные часы, захватив с собой подробные расчёты, чтобы можно было переговорить обо всём более детально. Пробежав глазами это послание, Пэр постучал костяшками пальцу по потолку. Это был сигнал для Трины спуститься вниз. "Зависта реков", приказал он, после чего извлёк с одна платинового шкафа бутылку с остатком шведского пунша. Выстрел рядышком на столе три стакана и наполнил их. "Что случилось?", спросила мадам Олосфин и просунула в дверь увенчанную пателютками голову. А боцман тем временем тяжело спускался по лестнице. Новости! Мадам Олусфин, большие новости! Поздравите меня. Боже милостивый, уж не обручились ли вы, господин Сидениус? Пока вы держиваюсь, как сказало старое дело. Поднимайтесь выше, мадам Олусфин. Вы выиграли в лотерее? Отчести, да. до некоторой степени. Ваше здоровье, старые друзья. Спасибо за все, за все. Ваше здоровье, Бодсман. И не пугайтесь, если вы обо мне в ближайшие дни что-нибудь услышите. На другой день Перс с чертежами под мышкой уже звонил полковнику. Служанка открыла дверь и после краткого ожидания в передней, пока служанка относила визитную карточку, он переступил порог. большого светлого кабинета с тремя окнами, выходившими в сад. Маленький, апоплексический красный человечек с кудрявыми волосами поднялся из-за стола и поспешил к нему навстречу, держа в руках пенсне. Но на полдороге он остановился, выдрузил пенсне на нос и возрился на перы, всем своим видом выказывая разочарование. "Как же так?" начал он. Вы и есть господин Сидениус, инженер? Да. Боже правый. Вы ведь слишком молоды. Ну, уже страшно, обиделся пер. Мне пошёл 23 год. Да, но, но тогда всё это не более как Он явно хотел сказать недоразумение, но вовсе не сдержался. Несколько секунд он стоял, покачиваясь на каблуках, словно человек, попавший в дурацкое положение и не знающий, как лучше из него выбраться. "Ну, уж ладно, садитесь", наконец выдавил он из себя. "Оделе, мы всё равно можем поговорить". И движением руки, указав перу место на плетёном диванчике возле стола, сам уселся за стол в широкое кресло и продолжал тем же тоном: Как я уже сообщала вам, мне удалось среди целой кучи несообразностей, чтобы не сказать взора, обнаружить в присланных мне планах ряд мыслей, заслуживающих внимания. Другими словами, сама ваша идея создать в Ютландии грандиозную систему каналов и всё с ней связанное представляется мне, мягко выражаясь, слишком мальчишеской, слишком незрелой. Так, что о ней даже говорить не стоит. Зато, что касается мысли отрегулировать восточную ютландские фьорды, то она покоятся на более разумной основе, а у предложенной вами способ ее осуществления свидетельствует и о новизне взглядов, и об известной наблюдательности. Говоря так, он вертел в руках линейку и пристально разглядывал Перра поверх пинцета. сидевшего на самом кончике красноватого носа. Крепкая, широкоплечие фигура Перра явно пришла с подушей старому Ваяки. Прервав самого себя на полусловии, он вдруг изумленно всплеснул руками и воскликнул: "Но чёрт подери! Как вам, молодой человек, вообще пришла в голову сумасбродная мысль создать этот несчастный проект? Ведь практического значения для вас он не имеет." А судя по вашему виду, хорошенькие девушки должны занимать вас куда больше, чем логарифмы и расчёты поверхностей. Перчел за лучшее улыбнуться, хотя слова полковника отнюдь не ползтили ему. Затем он без утайки рассказал полковнику, как много лет подряд, с детства, можно сказать, бился над разрешением этой задачи. А уж начал говорить, он разошёлся. и с большим опломбом отозвался о значении своего дела, ссылаясь, например, в других стран, он высказал глубочайшие убеждения, что датские власти, чрезмерно увлечьшись строительством железных дорог, преступно запустили развитие естественных путей сообщения, то есть водных путей, которые сейчас почти не используются и рано или поздно вообще зарастут. Чем будет нанесен непоправимый ущерб благоденствию страны и народа. Полковник, с улыбкой слушавший эту пламенную тираду, при последних словах не мог удержаться от смеха. А вы и впрямь смелый человек, ей богу. Если я верно понял, ваш проект должен помимо всего прочего прозвучать как вызов нам, старым дурням, позорно поправшим интересы страны. И вы ещё, добиваетесь разрешения высмеивать и критиковать нас на страницах нашего собственного журнала. Дальше, знаете ли, некуда. А где ваши подробные выкладки, которые я вас просил принести? Давайте лучше взглянем на них. Петр развернул все чертежи и разложил их по порядку на столе перед полковником. Боже правый, ужаснулся полковник. Да у вас тут целый архив. Как это вам пришло в голову? Это же чистейший вздор и бессмыслица, дорогой мой. Кстати сказать, я до сих пор не вижу обещанной схемы урегулирования Фарватера. А она-то меня и интересует. Пер развернул самый последний чертеж, огромный лист картона, почти во весь стол. Это был результат полугодовой работы. Без примерного у Сергея на листе уместился общий вид и поперечный разрез парных сооружений, надстроек, фашинных прокладок, опорных быков. И всё заботливо, скрупулёзно вычерчено, вплоть до масштабов и словно отпечатанных надписей. Полковник поудобнее согнул наскиспные и вытушил циркуль из готовалини. Как вам уже вероятно известно, началом похине которой паузы красноречиве и всяких слух свидетельствовавший о произведённом впечатлении как вам уже известно лет 10 тому назад действительно шли разговоры об углублении именно этого фьорда и о перестройке гавани у меня помнится даже просили совета быть может при виде вашего проекта во мне пробудились воспоминания но я я Короче, возьмите стул, сядьте поближе и расскажите. Как вы себе это представляете? Больше часу просидели они рядом, занятые чертежами и расчётами. Несколько раз полковник отбрасывал циркуль и заявлял, что весь проект от начала до конца бред сумасшедшего. А минуту спустя снова восторженно отзывался о какой-нибудь счастливой находке, удачном использовании территории. разумно приспособленной установки и тому подобное. Пер сохранял полную невозмутимость и рядом со стариком казался олицетворением хладнокровия. Умно и расчётливо уступил он по всем маловажным вопросам. Зато тем выигрышнее оказалась его неуступчивость там, где шёл натиск на самые основные его работы. Разговор постепенно превратился в настоящий поединок. между молодым и старым инженерами. Причём последний несколько раз не нашёлся, что возразить, а порой вынужден был признать правоту младшего. Полковник под конец доторо задорился, что взял для детального рассмотрения даже проект системы каналов со шлюзами, так бежалостно отвергнутый ранее. Совсем уже побогравил от натуги, он наконец от одной бумаги и сказал: Оставьте ко мне всё это на недельку. Поглядим, что можно отсюда выжать. Есть ли отделить плевелы от пшеницы? Ужасающее обилие плевел. Прежде чем саваться в журнал, надо изложить всё более связно и сжато. Посмотрю, что тут можно сделать. Теперь, лучше поняв вашу мысль, я согласен, что план надо рассматривать не по частям, а в целом. Иначе он не производит должного впечатления. Даже как чисто теоретический эксперимент он весьма забавен и вызовет бесспорный интерес в технических кругах. Катилоку вас два, рит молодой человек. Забыл, сколько вам лет? Двадцать два. Счастливый возраст. Итак, жду вас через неделю. Полковник сердечно и даже как равному пожал руку Перу. Чёрт, пабери! Какие у вас глаза? вдруг выпалил он, удерживая руку пера. Где вы их только достали? Вы смотрите на людей, как голодный волк. Ну ладно, счастливой охоты. улыбнулся он и ещё раз дружески потряс руку пера. Когда пер вышел от толковника, мир показался ему преображённым. Воздух мягче, небо выше, люди красивее. в спокойствии, только спокойствие внушал он себе, стараясь трезво взглянуть на случившееся. Ведь, по сути дела, произошло только то, чего он всегда ожидал. Когда выйдет журнал со статьёй, он не станет его никому рассылать, даже родителям не пошлёт, и остальным домашним тоже. Сами как-нибудь узнают. И вообще, статья не так уж много и значит. Статья это только самый первый самый ничтожный шажок по пути славы наконец-то он совершил его но теперь надо собрать силы для второго более решительного шага предстоит задача посерьёзней надо воплотить идеи в жизнь подготовить для них почву завоевать сторонников как среди властей мощщих так и в народе в последующие дни он поглялся по бильярдам чтобы как-то убить время и заглушить нетерпение до тех пор, пока не минут назначенный срок. Забрел он и в кафе на Кунгенмютерб, и наткнулся там на Фретьева, с которым не встречался ни разу после разговора, завершившего оргию в котле того самого, когда волосатый Геркулес под пьяную руку выдал себя и оказался трепетным и робким, словно мальчуган на кануне конфимации. Теперь он снова восседал на троне во всем своем величии, окруженный юными и безмолвными любителями прекрасного, одетыми как и он во фраке и запивавшими коньяком с содовой покупеческий обильный обед. Высокую серую шляпу Аля Рубенс маэстро сдвинул на затылок. Ладони его покоились на набалдашнике, зажатой между вытянутыми ногами бамбуковой палецей. устрашающих размеров. Чёрт побери! Да это не как молоденький оладинчик нашего Соломона. Гаркнул он на всю залу, после чего приветствовал Пера милостивым движением руки. Где прятал вас всё это время джин в вашей лампе? Подсаживайтесь. Но Пера к ним не тянула, и по тому он сел в сторонке. На очередной вопрос Фритьефа Где он так долго пропадал? Пэр коротко объяснил, что был занят работой. Из богатырской груди Петрюфа вырвались раскаты гомерического хохота. Вот-вот. Вы как раз из тех новых людей действий, за которых сейчас так ратует Натан. Благодарю покорно. Чем же вы занимались? Может, откачивали воду из какого-нибудь ни в чём не повинного озера? Угадал я? А может вы изобрели легчайший способ снести все утёсы на Мене, накрошить из них щебёнки и замесить известь? А может вы каким-то иным способом служили делу прогресса и содействовали украшению и процветанию нашего дорогого отечества? Пыр обвёл взглядом круг молодых художников, застывших в торжественном утоплении. Они сидели, откинувшись на спинки стульев, с таким видом, словно готовили миру великие откровения. И раскурив сигару, ответил: По-моему, нет ничего плохого в том, что не все мы явились на свет с талантом создавать рай на куске холста. Ясное дело. Да здравствует индустрия! Вославим вонь фабричных труб, и да неспошлёт Господь совершенства нашей канализационной системе. Скажите, ка молодой человек, доводилось ли вам лично когда-нибудь видеть, как выглядит это новомодное блаженство, фабрикованное вашими машинами? Сделайте милость, потрудитесь разок заглянуть в какой-нибудь из наших маленьких улочек и полюбуйтесь-ка на худосочных детишек, которые кишат там словно черви в куске сгнившего сыра. А то прогуляйтесь по богатым разбойничим кварталам. где обосновались еврейские миллионеры со своими толстыми жёнами гниль всё гниль друг мой сверху до низу упаси нас боже и это именуется прогрессом таковы дары науки господи помилуй нет по мне уж лучше непросвещённый крестьянин который умиротворённо напевает идя за плугом а совершенствовать мир представляет боженьки Да он куда больше человек, чем все иудейские глашата и прогресса вместе взятые. Что вы на это скажете? Обратился Фретьев к своим безгласным собутыльникам. Те одобрительно замечали в знак согласия. Видя, что Фретьев изрядно под хмельком, Павел не удивился этой тираде. Она живо напоминала слова, сказанные в котле в ту памятную ночь. А вот неоднократных и злобных выпадов падысу доктора Натана. Он не понял, ибо прежде Фритёх вчился чуть ли не одним из самых пылких его приверженцев. Но, пожалуй, не стоило труда выяснять всё это именно сейчас. Поэтому он только пожал плечами и углубился в чтение газеты. Тут распахнулась дверь, и в кафе хлынула шумная толпа дам в накидках И мужчин в пальто на распашку. За какие-нибудь несколько минут они заполнили почти все кафе. В тот день на сцене Королевского театра давали премьеру, и эти люди принесли с собой волнение и восторги бурного пятого акта. Все на перебой повторяли имена автора и актеров, обсуждали исполнение той или иной роли, то затем, то за другим столиком вспыхивали оживленные споры. Однако и Фриттюв с друзьями, среди которых, несмотря на их юный возраст, было немало глубины тощей, тоже возбудили почттительное внимание. Люди за столиками наклонялись друг к другу, кивали, шептались. В углу одиноко сидел бледнолицый молодой человек, чьё мефистофическое обличие привлекло немало взоров. Это был поэт Пауль Бергер, один из многочисленных учеников самого Н. Волцина и признанный наследник этого великого мастера слова, скончавшегося недавно во время работы над заключительной строкой четвертистрия. "По слышал, когда мы за соседним столиком оживлённо обсуждали и самого Бергера, и его стихи. Он тоже помнил поэта по вакханали в котле. Тогда Бергер, вскочив на стул, Провозгласил здравницу в честь доктора Натана и в выступлении раздавил пальцами свой стакан. И вдруг, несмотря на шуме гомон, глубокое уныние охватило пера. В голову закралась мрачная мысль: как не отличись он в своей области, всё равно ничего даже и надеяться, что когда-нибудь он сравняется в славе с таким вот ничтожным римфоплётом, чьё имя сейчас у всех на устах. Даже если его перо и идеи станут достойным гласности, его имя вряд ли выйдет за пределы узкого круга людей причастных к технике. Газеты отводят целые страницы под обсуждение какой-нибудь первой попавшейся поистушки о любви, а его планам они посвятят несколько строк в пятитом где-нибудь в уголке. Вот если бы он написал стишок о море или намолявал ручеёк, Вы вместо того, чтобы выдумывать проекты каналов, ухазя, он не могу держаться от искушения и сказал Светилфу: "Сдаётся мне, что вам, господа служители моск, пока не нашто жаловаться. Вы ведь сами видите, какой гам поднимается из опустячного спектакля. Целую неделю весь город будет разглагольствовать об этом великом событии. Ну и пусть. Чем по-вашему могут ещё люди интересоваться в этой стране, чёрт побери? Пер понял, что крит нечем. Он помолчал. Может, вы и правы, начал он немного спустя и окинул художников острым взглядом, словно бросая им вызов. Но погодите, скоро всё будет иначе. Ещё один психопат, под и тоже фыртнёв по уходе пера, и осушил свой бокал. Шобутинники машинально схватились за бокалы и одобрительно замычали. Терпения у пера хватило Романа на 8 дней, испрошенных полковником для обдумывания и ни на секунду больше. Но когда утром 9-го дня он очутился в знакомом кабинете, его встретил, казалось, не тот заинтересованный коллега, который так тепло распростился с ним неделю назад, а совсем другой человек. На сей раз Полковник не подал ему руки, не пригласил сесть. Нарочито грубо. Впрочем, под этой грубостью полковник явно хотел скрыть свое смущение. Он вернул пару все чертежи, сказал при этом, что по ближайшем рассмотрении щел проект не подходящим для публикации. Очень, очень не зрело. Разумеется, вы слишком молоды, чтобы безпосторонней помощи. И потом, вы не потрудитесь сдать экзамены, вы ведь даже не кандидат, как я слышал. Ах, вот откуда ветер дует, подумал Пер. Старик проявил безнадосторожности. Он навел справки, возможно, даже у самого профессора Сандрупа. Но ну, погоди же. Полковник тем временем отошел в другой конец кабинета, стал спиной к израсходованной печке и не скрываемым недоверием осмотрел Перо. его лицо, его одежду вплоть до башмаков, даже шляпу, которую пер при входе положил на стул у дверей. Ваше имя Сидениус, так начал толкумник после паузы. Вы уж не из знаменитого ливы пасторского рода? Как и всякий раз, когда ему задавали этот вопрос, пер притворялся, будто не расслышал, и в свой очередь начал весьма едко иронизировать. Нату неожиданной переменой во взглядах полковника. Но полковник резко и недвусмысленно перебил его, заявив, что не видит ни необходимости, ни смысла продолжать разговор, ибо его решение твёрдо. Ясно было, что он стремится как можно скорее выпроводить Перу. Он словно наруч, но не давал ему роскета терта, чтобы как-нибудь случайно не сменить гнев на милость. "Я очень сожалею", сказала наконец уже более дружелюбным тоном и сделал несколько шагов в сторону Перра. Я очень сожалею, если мои слова пробудили у вас в прошлый раз незбыточные надежды, но я ни секунды не сомневаюсь, что своим решением служу вашим истинным интересам. Вам нельзя отказать в способностях, но прежде всего вам необходимо отчетливо осознавать, чего вам недостает. И вообще в двадцать два года Чистолюбие человека должно быть направлено исключительно на учение. Так или иначе, в задачи нашего журнала отнюдь не входит опека молодых людей с их незрелыми опытами. После этих слов он отвернулся и движением руки дал понять, что аудиенция окончена. Но пер не тронулся с места. А в какой степени дряхлости я должен достигнуть, по мнению господина полковника, чтобы моя работа наконец получила признание? Старый вояка побогровел и обернулся так поспешно, что ковёр взвихрился вокруг его ног. Вы что, с ума сошли? заревел было он, но, увидев дрожащие бледные губы пера, сдержался. Он понял, что дело может плохо кончиться. Я опасаюсь скандала, ещё раз повторил, что не видит смысла продолжать разговор. Я должен сказать вам только одно, господин полковник, продолжал Пер. Придёт время, когда вы ещё пожалеете, что выгнали меня. Вы смеете мне угрожать? Называйте это как хотите. Но когда мы встретимся в следующий раз, вы придёте ко мне, а не я к вам. Вы обманулись во мне, господин полковник, а я в вас. Знай я вас лучше, я бы ни за что не стал вас беспокоить. До свидания. Старый солдат весь кипел от бешенства, но не ответил. В душе у него шла ожесточённая борьба. Когда дверь за парам закрылась, полковника словно что-то толкнуло. Он хотел догнать его, вернуть, но с коротким: "Вот мальчишка, повернулся, сел за письменный стол и со злостью переворошил все бумаги. Потом из гостиной прибежала на смех перепуганная жена и спросила: "Кто это был у тебя, Боже милостивый? Он так хлопнул дверью, что с потолка упал большой кусок штукатурки". "Да так, один. Я думаю, этот малый натворит бед не с одной штукатуркой". Да кто же он наконец? Скажи мне это лучше сама. Скорее всего, сумасшедший или шарлатан, а может и гений. Поживём, увидим.